— А вы, как всегда, заняты делом, Ларри, — сказал Спаркс, входя в комнату и снимая с головы полотенца. — Расскажите нам, пожалуйста, что вам удалось разузнать. Лари в замешательстве перевел взгляд на Дойла. — Насчет конфиденциальности можете не беспокоиться, лари успокоил его Спаркс. — Доктор посвящен в тайны нашего предприятия, и никаким динамитом их из него не выбить. — Можете говорить открыто. Впрочем, подождите минутку. И, сузив глаза, Спаркс пристально оглядел робко улыбавшегося лари с головы до ног. — Как вам будет угодно, сэр? — проговорил лари подмигнув Дойлу. — Вы же все наперед знаете. — Итак, что я могу сказать? — начал Спаркс. Осмотр дома Драмонда показал вам, что генерал не возвращался туда с самого-самого момента, когда он за два дня до Рождества отправился на север Англии. Вы нашли лондонский дом лорда и леди Николсона. Это двухэтажное здание с желтого кирпича, расположенное неподалеку от Хемстед-Хит. Его владельцы отсутствовали в момент вашего визита. Вы встретились с бари в вашей любимой таверне, слон и замок. Он поведал вам о последних событиях, пока вы пили пиво и ели пирог с мясом. В восхищении зацоков языком Ларри улыбнулся бойлу. Видали? — Ох и люблю, когда мистер Спаркс проделывает это. — Бросьте, Ларри. Скажите лучше, как вам понравилось мое описание? — Прямо в точку, сэр. — Только... Про пирог с мясом, сэр, не совсем точно. Потому что мы вдобавок еще и почки ели. Ну, конечно, Бефштекс и почки. Сегодня же праздник. Вот вы с Барри и раскошелились, — засмеялся Спаркс и обратился к Дойлу. Видите крошки на пиджаке, Ларри? Да. И пятно от соуса на галстуке, — сказал Дойл, будто бросая Джеку вызов не говоря уже о стойком противном запахе дешевого трубочного табака, который предлагают в таких тавернах. — Пресвятая Дева Мария, и вы тоже, сэр! — в ужасе воскликнул Ларри. — Продолжайте, Дойл. — Расскажите, Ларри, как я узнал все это, — сказал Спаркс. Дойл с минуту взирал на остолбеневшего Ларри. — Будем исходить из того, что по возвращении в Лондон вы должны были в первую очередь выяснить местонахождение генерала Драмонда. Если бы он оказался в городе, вряд ли у вас было время на то, чтобы пировать с братом и покупать для нас одежду. Следовательно, быстро покончив с первым делом, вы перешли ко второму. Рассуждая примерно так же, как и мистер Спаркс, можно определить, как вы искали дом Николсонов в Лондоне. Ваши локти и колени испачканной желтой пылью, но одежда цела, и на руках нет никаких садин. Это доказывает, что ничего непредвиденного не случилось. И на второй этаж дома из желтого кирпича вы взбирались совершенно спокойно, да заведомо зная, что он пустой. А красная глина, которой запачканы ваши спойди, весьма типична для Хаймстед Хит. Кстати сказать, таверна, слон и замок мне тоже очень нравятся. В былые времена я частенько захаживал туда, чтобы подкрепиться свежим пифштексом и почками. — Отлично, Дойл! — с азартом воскликнул Спаркс. «Ой — Ой-ой-ой-ой-ой-ой! — рванув шляпу с головы, не заохал Ларри. — Если у Ларри отнялся язык, надо срочно известить газеты, потому что такое случается гораздо реже, чем солнечное затмение, — с наигранной серьезностью произнес Спаркс. — Да, сэр. — Только я-то все думал, что мы с Барри единственные близнецы тут такие, — сказал Ларри, обретя вновь дар речь. Вроде как два отростка на орешнике — Ромул и Ремул. Две стороны одной монеты. — Мы и так старались, доктор, чтобы вы приняли нашу сторону, сэр. Очень старались. Без всякого перехода добавил Ларри. — Спасибо, лари Я воспринимаю это как большую честь, — с улыбкой ответил Барри. «Да чего же вы оба сентиментальны!» — хмыкнул Спаркс, завязывая галстук. «Ларри, что там с обедом?» «В девять тридцать в Крайторионе, сэр. Устрицы в раковинах, омары фри, хрустящие, свеженькие, и бутылочка бренди, разумеется. Все заказано, сэр. Ровно в половине десятого вечера они стояли у дверей благословенного Крайториона популярного бара на стренде, недалеко от их гостиницы. В своих элегантных вечерних костюмах они смешались с толпой светских щеглей завсегдатаев этого заведения. Много раз, будучи студентом медицинского колледжа, без гроша в кармане, Дойл заглядывал в окна этого бара, наблюдая царившее там веселье с любопытством и завистью. Никогда он не приступал порог недоступного для него заведения. Спаркс, по всей видимости, был хорошо знаком с метродотелем, проводившим их к столику. Друзей поджидала охлажденная шампанское и целый взвод услужливых официантов, представленных следить за тем, чтобы их бокалы ни на минуту не оставались пустыми расплывшийся в широчайшей улыбке Метродотель, поздравил всех с Новым годом, и вслед за тем, как из рога изобилия появилось такое количество разнообразнейших кушаней, что бедняга Дойл, поглощавший все подряд, едва мог вставить словечко перед тем, как проглотить очередной кусок. Это была настоящая гастрономическая вакханалия, устроенная с размахом и вкусом, Очень скоро искрящиеся шампанское заставило позабыть о том кошмаре, который преследовал их последние дни. От безудержного веселья приятно кружилась голова. Женщины все до одной казались богинями, а мужчины демонстрировали средневековые галантность и пыл. Какой прекрасный вечер. Прекрасный гор, Прекрасная страна. И только за десертом, состоявшим из взбитых сливок с шоколадом и мороженого с лишними Дойл стал возвращаться к реальности. Обед еще не закончился, но уже оказался сном. Дойл предполагал, что за десертом возобновится их разговор со Спарксом, и в тот же миг они покинут пределы этого божественного места. А через некоторое время принесут счет, и это будет финалом их новогодний фест. Со стола убрали посуду. Спаркс зажег свечу и подогрел на ней бокал с неизменным бренди. — Итак, — заговорил он, словно восстанавливая связь времен, — вернемся к моему брату.